Глава 7. В Кизляре Лермонтов не задержался. Приехав поздно вечером, он передал коменданту Кизлярской крепости Катенину письмо его старого знакомого Вальховского, которому в свою очередь писал его прежний товарищ по полку философов, прося при случае помочь молодому своему родственнику Лермонту. Лермонтов знал, что и Катенин, и Вальховский были некогда связаны с союзом благоденствия, и что Катенин был близким другом Пушкин. Ради одного этого стоило проехать несколько десятков лишних верст, чтобы повидаться с ним. Они проговорили до глубокой ночи. А на рассвете следующего дня он уже выехал, торопясь к Хостатовым. В у его встретили с распростертыми объятиями. Теперь же надо было торопиться в Тифлис, в Кахетию, к своему полку. Но как оставить сразу Шелкозаводск? всю своеобразную обстановку этого имения среди казачьих станиц, всю эту жизнь, которая давала столько ценного и для стихов, и для прозы. К счастью, строгий срок приезда в Тифлис ввиду возможных трудностей и задержек длинного пути, особенно поздней осенью, определен не был. И он все еще медленно уезжать и подолгу бродил берегом терека или по станице, прислушиваясь к какой-нибудь песне, случайно долетевшей до его слуха, всматриваясь в красивые открытые лица, наблюдая народные обычаи. И хозяева имения были людьми примечательными. Находившиеся в это время в Шелкозаводске в отпуске Аким Акимович Хостатов и бабушкина родная сестра Екатерина Алексеевна, горевавшие о недавно умершей дочери, жили в обстановке постоянных военных тревог, обладали редкой храбростью и самым беззаботным образом относились к опасности. «Завтра, Мишенька, непременно в ту станицу, что тебе так понравилось, на свадьбу поедем», сказал как-то вечером Екатерина Алексеевна своему внучатому племяннику. «Что вы, баб Катя, я завтра чуть свет в дорогу. В Тифлис нужно, ни часу больше медлить не могу». «Тифлист не убежит», — ведь резонно возразила Екатерина Алексеевна. «Он, конечно, не убежит, но может принять меня так, что мне впору бежать будет». «Мишель, конечно, прав, — решил Аким Акимович. — Ехать ему надо. Но я очень надеюсь, что в Тифлисе у него найдутся хорошие заступники». Когда рано утром, простившись накануне с родными, Лермонтов сошел с крыльца, чтобы сесть на лошадь, он был до крайности удивлен, увидав, что его бабушка Катя, одетая в мужской костюм, уже сидит в маленькой тележке и, по-видимому, ждет его». «Куда вы, баб так рано?» — спросил он, подойдя к ней и целую ее руку. «Как куда, батюшка? Тебя провожать. Едем, раз тебе пора, садись на коня». Лермонтов был поражен. «Вы меня, баб наверное, за институтку принимаете. Где же это видно, чтобы дама охраняла военного? Лошадь моя и та смеяться будет. Вон она как глядит». «Разве что лошадь засмеется, да ты батюшка, а больше никто. Я, здешний народ, лучше тебя знаю». Всякое может случиться. Садись-ка, садись, да шпоры дай коню, чтоб не шибко смеялся. А я впереди еду. Не даром меня авангардной помещицей зовут». Бабкатя хлестнула своего рысака, и Лермонтов помчался за ней. Они ехали так почти до полудня. Наконец Бабкатя остановилась у перекрестка, посмотрела, заградив глаза ладонью во все стороны, и сказала, «Ну, теперь, Мишенька, поезжай, Господь с тобой один». «Дорога отсюда прямая. Через час будешь у заезжего двора. Дворишка плохой. Ты там ничего, кроме чая, не кушай. Пищи там зловредная. А закуси тем, что я тебе на дорогу сама приготовила. Развяжи, тючок-то. Да, я тебя обниму». Лермонтов подъехал к тележке и в обкате крепко по-мужски обняла его. Через несколько минут стук колес замер за поворотом дороги, и уже не было слышно ничего, кроме однообразного, неумолкающего шума терека, ритмичного шума, который навевал так много певучих строк.